Глава шестая. «Металл и кровь». Пока возились с Кирой, пропустили появление нового человека. Точнее, не совсем человека. Но по внешности же не определишь. Он зашел бесшумно, не привлекая внимания, и теперь стоял возле входа, медленно поворачивая голову. Можно было бы предположить, что осматривался по сторонам. Только вот как? Лицо почти до половины скрывал капюшон, а под ним еще виднелись густые белые пряди. Странный и жутковатый вид. Одет в тёмное. Только крепкие жилистые руки, открыты почти целиком, расслабленно висят вдоль тела. Голова чуть наклонена вперед. «А ты еще кто?» прозвучало с неприязнью, но и с удивлением. «Я за девушкой!» – раздалось в ответ, как всегда, негромко и спокойно. Кира шевельнулась, развернулась лицом на голос. «Приятно, конечно, что он за ней пришел, и неожиданно, очень. Но и не менее бессмысленно. Скоро будут валяться здесь вдвоем. Он один, пусть даже и с кинжалом, а этих тут много». Возможно, даже больше, чем Кира успела разглядеть. И наверняка у кого-нибудь из них есть оружие огнестрельное, а не какой-то там маленький ножечек. Хозяева тоже не восприняли гостя всерьез. А больше ничего не желаешь? Нет. Ши направился к Кире медленно и невозмутимо, как будто кроме них двоих, в гараже больше никого не было. За ним озадаченно наблюдали, не торопясь двигаться с места. Точно так же, как недавно наблюдали за отчаянными метаниями Киры, расчетливо не участвуя в них. Достаточно и троих. Зачем суетиться всем из-за какой-то девчонки? Только один попытался преградить дорогу. Вытянул из запазухи пазухи ствол, наставляя наши, предложил снисходительно. «Лучше убирайся, пока даю возможность». «Да ну!» Не менее снисходительно выдал ши и прибавил шаг. Стянул с головы капюшон. Подошел почти вплотную, едва не наткнувшись лицом в направленное на него дуло. «Невероятное мгновение, промежуток вне времени, сам по себе, тоже выпавший из реальности». Одна секунда закончилась, а другая не торопилась продолжить отсчет. И все замерло, застыло в растерянности. Оно существует или пока нет? Палец надавил на курок и выстрел грохнул, разбудил. Стоголосое эхо ударил по ушам. Поля со звоном врезалась в металлическую балку под потолком, искры сыпанули. И почти сразу еще выстрелы, только не туда, куда все предполагали. Пистолет стрелял в своих же, потому что помимо руки обладателя его сжимала рука Ши и вела тоже. А не успевший среагировать мужчина послушно следовал чужим движениям. Кто-то вскрикнул, и сразу следом ударилось о пол упавшее тело. Вот тогда все ожили, задвигались, отринули безучастность. Кира успела заметить яркий блик на металле, и мужик с пистолетом рухнул на пол рядом с ней. Изумленно уставился на нее стекленеющими глазами. Поперек горла ярко-красная полоса, и кровь нетерпеливо вырвалась наружу пульсирующими толчками, разливалась по серому полу в большую широкую лужу. Кира неосознанно отодвинулась в сторону. Взгляд успел зацепить промелькнувшего мимо ши. А дальше – звуки ударов, крики, свист рассекаемого лезвием воздуха. И выстрелы. «Неужели он еще жив?» Кира собралась с силами, приподнялась, обернулась. «Что там творится?» «Почти невозможно отследить движение, стремительное мелькание тел. Точно фиксируешь только те, что отлетают далеко в сторону или падают на пол, застывая в оцепенении. А Ши никак не удается поймать взглядом. Он сразу везде и нигде его нет». Но все-таки не получается поверить, что он один способен справиться со всеми. Кира потянулась к валяющемуся неподалеку пистолету. Подняла, сжала двумя руками. Холодный, увесистый. Никогда не приходилось стрелять, и сейчас не хочется. Руки трясутся, ходуном ходят. Не от того, что пистолет тяжелый, от того, что страшный и палец не торопится лечь на спусковой крючок. Но не смотреть же безучастно, не ждать, ведь помощь нужна не только Ши, ей самой. Когда с ним расправятся, дальше наступит Кирина очередь. А может, воспользовавшись суматохой, еще раз попробовать убежать. Но даже дышится, До сих пор с трудом, через боль, какое там бегать, получилось бы подняться на ноги. И наверняка кто-нибудь успеет заметить Кирины стремление и не раздумывая подстрелит. Значит, нечего зацикливаться на собственных моральных принципах. Решилась, направила пистолет на толпу дерущихся и сразу осознала: бесполезно с полным отсутствием у нее каких бы то ни было навыков при бесконечном и слишком быстром перемещении целей, если и попадет, то случайно, и вероятность, что не в того, кого надо, слишком велика. Поэтому и прочие выстрелы в подобной суматохе бессмысленны и безрезультатны. Но словно в пику киренным мыслям, где-то в стороне возникла яркая вспышка, вышвырнула из ствола пулю, переродилась в грохот. А уже спустя секунду устремившийся ему навстречу клинок разрезал громкий звук, ярко блеснул и вонзился точно в шею стрелка. А еще через минуту ши Остался стоять один, среди лежащих на полу тел едва шевелящихся и совсем неподвижных. Тоже застыл, отцепинело, словно робот, отработал свое и выключился. А кинжалов у него два, по одному в каждой руке, красных от крови. Отмер Обтер их об свою же футболку, без показательных трюков спрятал под одеждой. Наверное, к брючному ремню приделаны ножны, незаметные со стороны. Потом дошел до стрелка, наклонился, вытянул из его горла еще один клинок. Тоже протер, но убирать не стал. Шагнул к человеку, лежащему на животе, ухватился за его рубашку, подцепил нижний край кончиком лезвия, надрезал, дёрнул силой в разные стороны. Ткань разошлась с громким треском. «Зачем Ши это делает?» Кира попробовала встать. Качнула, в глазах потемнело, и распрямиться до конца не удалось. Опять потянула вниз. Кира махнула рукой, пытаясь ухватиться хотя бы за воздух, но попалось что-то достаточно твердое. Не осознавая до конца, приболилась, уткнулась носом в плечо. Влажная футболка, запах крови, отвратный, а голос спокоен и невозмутим. «Ты как?» «Так себе!» «Можешь перевязать?» Кира не поняла, о чем он, подняла голову, заглянула в лицо. Увидела ссадину вдоль по подбородку, глубокую царапину на щеке. Что перевязать? Руку мне, чтобы не слишком текло. Кира отстранилась, почти отшатнулась в испуге. И только тогда заметила, левая рука Ши была красной от крови, не чужой его собственный. Все-таки достала одна пуля, задела плечом, оставив после себя рваную рану, непрерывно сочившуюся алым. Кира зажмурилась, потому что мир поплыл перед глазами и слегка замутила. Как бы не грохнуться в обморок, вот уж совсем не ко времени. «Надо уходить быстрее», разумно заметил Ши. «Да, я сейчас». Кира забрала у него полоски ткани. «Сначала выше, перевяжи, затяни потуже, чтоб кровь остановить, а потом уже и рану». Ши инструктировал спокойно и бесстрастно, как будто проводил занятия по оказанию первой помощи, а Кира тренировалась на манекене. У нее руки тряслись и сердце бешено стучало. «В больницу надо». А он даже не морщился. «Тебе? Тебе? Не надо!» Отрезал твердо и, как только Кира закончила с повязками, скомандовал. "Пойдем". Хотя и поинтересовался сразу. «Можешь идти?» «Могу». Но быстро и уверенно вряд ли получится. Ши это понял, обхватил здоровой рукой. «Держись за шею!» «Ага!» Кое-как доковыляли до гостиницы. Пешком пришлось. Ловить машину даже не пробовали. Посреди ночи мало ездят. Да и кто решится остановиться, разглядев в каком они виде. Вот и портье перепугалась. Как специально сегодня дежурила девушка. Она сразу ухватилась за телефон, помянув не только скорую помощь, но и полицию, и чуть ли не пожарных. Еле уговорили ее не вмешиваться. Дотащились до номера. Ши сразу подвел Киру к кровати. Та рухнула, уткнулась лицом в прохладную наволочку. «Сил нет даже дойти до ванны и умыться». И совсем не хочется видеть в зеркале свою разбитую физиономию. Кира и так прекрасно чувствует. Глаз заплыл, губы распухли. Ши уселся прямо на пол в углу, привалился к стене, запрокинул голову. Ему бы тоже отлежаться. Но кровать одна, стандартная, односпальная, узкая. «А может, все-таки тебе в больницу?» Сряд и от скорой отказался. Хотя бы рану обработали и зашили. Может, перебил, не захотел больше слушать. Успокойся, а? У меня регенерация ускоренная и чувствительность к боли снижена. Подумай лучше о себе. Ну и черт с ним. А думать не хочется. Ни о себе, ни о чем. И от подушки уже не оторваться, скорее бы провалиться в сон, забыть о случившемся хотя бы на время. Все, спать, только спать. Глаза не открывались, один так точно отказывался напрочь, хотя опухоль отчасти спала. И вообще... Кира чувствовала себя исторической руиной, разваливающейся и рассыпающейся, уже смирившейся с намеченным в ближайшие дни сносом. Но главное не впускать в мысли воспоминания о прошедшей ночи, думать о чем-то отвлеченном и сиюминутном. На белой наволочке ярко выделялись темно-красные пятна. «Надо все-таки сходить умыться». «Хорошо бы посидеть в наполненной теплой водой в ванне, но ее здесь нет. Только отгороженный занавеской душ, и тот, видимо, занят, потому что вода шумит, значит, можно лежать дальше». Но словно нарочно шум воды затих, и Кира разочарованно вздохнула, уселась на кровати. Ши вышел из ванной, только в брюках да еще на плече болтаются какие-то ремни. Стоит, неторопливо вытирает волосы полотенцем, лица совсем не видно. Зато... Кира некоторое время смотрела, не отрываясь. Сначала совсем без мыслей, просто тщательно прорисовывая линии и заполняя их взволнованными ощущениями. Потом поняла, что из всех слов помнит только частицы, предлоги и небольшой набор междометий. А из всех знаков препинания остались лишь восклицательные. Но, может, еще многоточие. Она поспешно отвернулась, приказала сама себе. «Все, Кира, стоп! Сопоставь тело с личностью его обладателя, сразу протрезвеешь». «Ты же хорошо вчера разглядела?» Один против более чем десятка вооруженных людей. Он остался стоять, а они лежали у его ног. И не все из них потом поднялись с пола. Двое точно не смогли, а скорее всего больше. Они, конечно, заслужили и все-таки. А эти ремни? На них и крепятся ножны. И они не просто охватывают талию, еще идут через плечи, соединяются на спине и груди. Как это правильно назвать? Портупея? Да не важно, Потому что Кирина голова словно стрелка компаса. Сейчас сама развернется, против желания. Или как раз по желанию. Наверное, Кире лучше побыстрее пойти в ванную. Кира полезла в рюкзак за чистой одеждой, а когда распрямилась, Ши как раз убрал от лица полотенце. Мокрые, взъерошенные волосы откинуты назад, и хорошо видны и темные полоски бровей, похожие на расправленные птичьи крылья, и глаза. Кира застыла на середине движения. Черные, равномерно густо черные. Зрачки совсем незаметны, или это такие огромные зрачки, а напрочь отсутствует радужка, поэтому он и не переносит яркий свет. Смотришь в них и до дрожи, потому что они нечеловеческие и даже не звериные, потому что таких совсем не должно быть. Ши чуть слышно хмыкнул, отвернулся. Куда-то собиралась. А, да, и Кира потопала в ванную, не глядя. Перед глазами одна чернота. После теплого душа лучше не стало. Никакой бодрости и свежести. Наоборот, по самую макушку наполнила апатией и тоской. Когда Кира вернулась в комнату, на ши уже была футболка. Причем с длинным рукавом. Решил прикрыть рану, хотя та уже подсохла и даже затянулась, будто полученная не несколько часов, а уже несколько дней назад. Оссадины с лица исчезли почти без следа, словно смылись водой. Он не врал про ускоренную регенерацию. На Кире, между прочим, тоже все довольно быстро заживает, но не настолько. Под ребрами побаливает, и пятно кровоподтека еще слишком яркое. На губах бурая корка, вокруг глаза лилово-желтая, красавица. И есть очень хочется, но куда же Кира пойдет с такой физиономией? Попросить ши, чтобы он дошел до магазина и принес что-нибудь. Нетрудно представить, что он ответит в своей краткой манере «Иди сама» или сделает вид, будто не услышал Кириных слов. «Вроде с собой тональный крем брала. Какая же нормальная девушка без косметички? Вдруг получится замазать фингал хоть немножко, чтобы не слишком в глаза бросался. Можно будет выйти на улицу». Кира задумчиво держала тюбик в руке, понимала, не получится, даже если вымазать все до капли. Отек никуда не денется, а слой крема окажется таким толстым, что будет выделяться не хуже синяка. Шис минуту наблюдал за ней, потом произнес: Ты такая везучая или нарочно приключения ищешь. Смешно ему. Конечно, нарочно, делать-то мне больше нечего, выдала Кира раздраженно. Заодно и ты развлекся. Она засунула тюбик с кремом обратно в косметичку, отшвырнула ее в сторону. Кстати, мог бы и не заморачиваться, чего вдруг? Ты же из-за меня вляпалась, констатировал невозмутимо. Надо же, какой борец за справедливость. И что? Уточнила Кира неприязненно. «Тебя бы совесть замучила? Забыл и все!» «В следующий раз так и сделаю», – просил холодно. Уж не обиделся ли? «Ага, давай!» Шин направился к двери. «Ты куда?» Не ответит, проигнорирует, гордо удалится без лишних слов. Остановился, повернулся. «Уезжать надо! Смысла нет здесь торчать! Дыра! Одни сумеречники! Ты со мной?» Очень хочется крикнуть «нет» и вообще плюнуть на все, вернуться домой. Но никак. И Кире пришлось выдавить через силу. «Да!» – опустила голову, уткнулась взглядом в пол, пряча влажный блеск глаз. «Поесть принести».